Глава вторая. Когда именно отец впервые заговорил со мной об этом, не помню, но так и вижу его в комнате, которую я занимал в скромном муниципальном думе. Так и слышу слова «партизаны», «чехословаки», кажется, покушение, совершенно точно «уничтожить». И еще он назвал дату 1942 год. Я нашел тогда в отцовском книжном шкафу историю гестапо Жака Деларю и стал читать. Отец, проходя мимо, увидел книгу у меня в руках и кое-что рассказал. О рейхсфюрере С.С. Гиммлере, о его правой руке, протекторе Богемии и Моравии Гейдрихе и, наконец, о присланных Лондоном парашютистах-диверсантах и о самом покушении. Отец не знал подробностей, да и мне тогда незачем было расспрашивать его о подробностях, ведь это историческое событие еще не заняло в моем воображении того места, какое занимает сейчас. Но я заметил легкое возбуждение, какое охватывает его, стоит ему, обычно в сотый раз, то ли это у него профессиональная деформация, то ли природная склонность, но отец обожает повторяться». Стоит ему начать рассказывать о чем-то, что по той или иной причине задело его за живое. Мне кажется, отец так и не осознал, насколько вся эта история важна для него самого, потому что недавно, когда я поделился с ним намерением написать книгу об убийстве Гейдриха, мои слова нисколько его не взволновали, он проявил вежливое любопытство и только. Но пусть даже эта история подействовала на отца не так сильно, как на меня самого, но она всегда его притягивала, и я берусь за эту книгу отчасти и за тем, чтобы отблагодарить его. Моя книга вырастет из нескольких слов, брошенных мимоходом подростку его отцом, тогда еще даже и не учителем истории, а просто человеком, умевшим в нескольких неловких фразах рассказать о событии. НЕ- История. История. С большой буквы.